Глава шестидесятая. Молнии взрывались повсюду. Оглушительно грянул гром. В воздух полетели комья земли. Несколько человек закричали, и один вопль девушки резко затих. Снова и на сей раз сильнее запахло горелым. Треск электричества прервался неожиданно, однако в тучах молнии сверкали безостановочно, Полил дождь, вода падала с небес сплошной стеной. Томас лежал, не шевелясь. Сейчас безопаснее было оставаться на месте. Но когда шквал молнии утих, он встал и осмотрелся. Кому помочь? Куда бежать, пока молнии не ударили снова? Противник Томаса погиб. Половина его тела обуглилась, вторая напрочь отсутствовала. Тереза тем временем добивала своего монстра взорвалась последняя лампа и с шипением фонтани искр её свет погас минху с трудом поднимался с земли Ньют стоял рядом тяжело дыша фрайпан плевался, согнувшись пополам остальные, кто валялся на земле, кто, например, бренда и хорхе до сих пор сражались повсюду гремел гром, сверкали молнии, лил дождь Надо было что-то делать. тереза стояла всего в паре шагов от Томаса, упершись руками в колени над трупом врага. «Надо найти укрытие», — мысленно сказал ей Томас. «Сколько осталось?» Томас, прищурившись, поднес часы чуть ли не к самому носу. «Десять минут! Надо спрятаться в гробы!» тереза указала на ближайшую белую капсулу. Ее дно и крышка похожие на половинки идеально вскрытой яичной скорлупы, наполнялись водой. «Ничего так идея. А что, если закрыться в них не получится?» – спросил Томас. «Есть мысли получше?» «Нет», – признался Томас и, схватив Терезу за руку, побежал к капсуле. «Надо другим подсказать», – опомнилась Тереза, едва оказавшись возле гроба. «Сами додумаются», – ответил Томас. Нельзя было ждать, молния могла ударить по ним в любую секунду. Друзья поджарятся еще прежде, чем Томас и Тереза донесут до них светлую идею. Так что надо им сейчас довериться, пусть сами найдут путь к спасению. И Томас знал, они смогут. Когда они с Терезой подбежали к капсуле, с неба на землю обрушилось несколько белых зигзагов, полетели комья с земли в перемешку с дождевой водой. В ушах зазвенело. Заглянув в левую половинку контейнера, Томас увидел в ней лужицу грязной воды. Ну и воняло же оттуда. Быстрее! Поторопил он Терезу. Они забрались в днище капсулы и, не сговариваясь, ухватились за вторую ее половину. Крышка имела резиновую прокладку и держаться за нее было легко. Томас лег животом на кромку гроба, напряг пресс и потянул, вкладывая в рывок всю силу. Он уже приготовился закрыть крышку, и тут подбежали Брэнда и хорха слава богу, живые. «Для нас место есть!» — спросил хорха пытаясь перекричать шум бури. «Залезайте!» — ответила Тереза. Двое шизов упали внутрь, расплескав лужу мутной воды. Для четверых места оказалось маловато ничего, в тесноте да не в обиде. Томас, держа крышку слегка приоткрытой, отодвинулся к торцу капсулы. Как только все устроились с максимально возможным комфортом, Томас и Тереза пригнули головы и опустили крышку. Звуки практически полностью пропали. Слышно было только, как гулко ударяют по гробу капли дождя, гремит гром, взрываются молнии и дышат друзья под боком. «Да еще этот звон в ушах!» Оставалось надеяться, что и другие догадались, где искать укрытие. «Спасибо, что впустил, мучачо!» — сказал Хорхе, отдышавшись. «Не за что!» — ответил Томас. Тьма внутри была хоть глаз коли, но он запомнил, что Бренда рядом, за ней Хорхе, а Тереза в противоположном конце капсулы. «Я уж боялась, ты передумаешь!» подала голос бренда расхочешь спасать нас, воспользуешься шансом и избавишься от груза». «Да ну тебя!» — отмахнулся Томас, слишком уставший, чтобы беспокоиться о тактичности. Все были вымотаны, и беды вряд ли закончились. «Так это наше убежище?» — спросила Тереза. Включив подсветку на часах, Томас проверил время. «Еще семь минут». «Очень надеюсь, может сейчас эти черные квадраты снова придут в движение и спустят нас в уютное безопасное местечко, и мы все будем жить долго и счастливо. Или нет?» «Трах!» Томас вскрикнул. В крышку гроба что-то ударило с оглушительным треском, какого он ни разу не слышал. В потолке образовалась маленькая щелочка, совсем узкая и крохотная, едва пропускавшая серый свет и крохотные бусины воды. «По ходу молния!» — сказала Тереза. Томас потер уши. Звон стал просто невыносимым. «Еще пару раз жахнет, и придется искать новое укрытие!» — глухим голосом заметил он. Снова взглянул на часы. Пять минут. Вода продолжала затекать в гроб. Вон никуда не делась. Зато колокола в ушах звенели уже не так громко. «Не такого я ожидал, Хармано», — признался Хорхе. «Думал, ты приведешь нас в это место и уговоришь больших боссов принять нас, вылечить. А тут-то воно как, запертые в вонючем корыте. Ждем, когда нас поджарит молния». «Сколько еще ждать?» — спросила Тереза. Томас взглянул на часы. «Три минуты». Снаружи бушевал шторм. Воздух разрезали молнии, бьющие в землю. Барабанил по крышке дождь. В капсулу снова ударило, и трещина в потолке увеличилась настолько, что вода полилась сплошным потоком прямо на головы Бренди и Хорхи. Зашипело, и вслед за водой в капсулу повалил пар. Так сильно разогрелась обшивка контейнера, «Мы больше не протянем!» – прокричала Бренда. «Сидеть и ждать еще хуже!» «Две минуты!» – ответил Томас. «Крепись!» Снаружи донесся новый звук, сперва еле слышный, почти неуловимый за шумом бури. Постепенно набирая силу, он стал походить на гул, низкий и глубокий. Тело Томаса завибрировало. «Что это?» – спросила Тереза. «Понятия не имею», — ответил Томас. «Вряд ли что-то хорошее, если вспомнить приключения за день. Осталось продержаться минуту». Звук стал еще громче и глубже, перекрыв собой гром и шум дождя. Стенки капсулы задрожали. Снаружи донесся гул ветра. неестественного не того, что дул сегодня весь день. «Полминуты», — объявил Томас. И вдруг передумал. А может, вы и правы, что если мы упустили важную деталь? Надо... надо осмотреться. Чего? — переспросил Хорхе. Надо вылезти и поглядеть, откуда этот звук. Помогите поднять крышку. Ага, сейчас откроем, и мне взад шарахнет здоровенная молния. Томас нажал на крышку. Рискнем. Толкайте. Он прав, — согласилась Тереза и потянулась помочь Томасу. К ней присоединилась Бренда, затем и Хорхе. «Еще чуть-чуть», — сказал Томас. «Готовы?» Друзья положительно хмыкнули, и он отсчитал. «Раз, два, три!» Толкнулись с такой силой, что крышка отлетела и упала на землю. Дождь теперь хлестал горизонтально, подхваченный искусственным потоком воздуха. Перегнувшись через край капсулы, Томас уставился на предмет, парящий в тридцати футах над землей и быстро снижающийся, большой, круглый, окруженный огнями, извергающий снопы голубого пламени. Томас узнал Берг, на котором его увезли после ранения и доставили обратно в пустыню. Взглянув на часы, Томас застал момент когда истекли последние секунды отведенного пороком времени. Посмотрел вверх. берг приземлился на когтеобразной опоры, и в металлическом днище его начал открываться грузовой люк. Глава 61. Все, времени больше тратить нельзя. Никаких вопросов, боязни, споров пришла пора действовать». «Идем!» — заорал Томас и, схватив Бренду за руку, выпрыгнул из гроба, но поскользнулся и упал в лужу. Сплевывая слизистую влагу и утирая лицо, поднялся на ноги. Дождь не переставал, гром гремел отовсюду, молнии зловеще сверкали. Бренда помогла вылезти из ящика Хорха и Терезе. Томас же... Неотрывно смотрел на Берг, футах в пятидесяти от них. Грузовой люк полностью открылся, словно рот, и будто приглашал войти в теплый и уютный свет. Внутри виднели силуэты вооруженных людей. Сразу стало понятно, они не собираются выходить наружу и помогать выжившим пройти в убежище. В настоящее убежище! «Скорей!» – закричал Томас и помчался вперед выставив перед собой нож, на случай, если кто-то из монстров уцелел и жаждет продолжения боя. Тереза и остальные не отставали. Томас два раза поскользнулся на размякшей земле и упал, но Тереза помогла встать, потянув за рубашку. Бежали к летающему кораблю и другие ребята. В темноте бури за завесой дождя и в ослепительных вспышках молний нельзя было разглядеть, где кто. Ладно, не время тревожиться о том, кто спасся, кто нет. Справа, огибая летательный аппарат и отрезая путь к открытому люку, выбежало с десяток големов. Их клинки блестели от влаги, перемазанной кровью. Монстры утратили половину оранжевых сфер и двигались неровно, однако при этом оставались все такими же опасными. Экипаж Берга даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь детям. «Пробиваемся!» — закричал Томас. Тут же рядом возникли Минха и Ньют, и еще несколько глейдеров. Вместе с ними Гарриет и другие девушки. Нехитрый план — добить великанов и убраться из пустыни, поняли все. Впервые за последние недели, с тех пор, как оказался в Глэйде, Томас позабыл страх, и вряд ли когда-нибудь вновь его ощутит. Томас сам не понимал, в чем дело, однако что-то переменилось. Сверкнула молния, раздался чей-то крик, дождь усилился. Ветер швырял в лицо мелкие камушки и капли воды, бившие с одинаковой силой. Монстры с ревом пронзали воздух клинками. Томас бежал на них, подняв нож над головой. Без страха. За три фута от центрального монстра Томас прыгнул ногами вперед и ударил в лампу у него на груди. Лопнув, сфера зашипела, и чудовище взвыв повалилось на спину. Откатившись, Томас вскочил на ноги и принялся танцевать вокруг врага коля и рубя уничтожая наросты хлоп хлоп хлоп подныривая и отпрыгивая уворачиваясь от вялых ударов томас рубил и колол хлоп хлоп хлоп осталось всего три сферы тварь едва шевелилась, не испытывая никаких сомнений томас встал над ней, широко расставив ноги и быстрыми движениями разбил светящиеся наросты Зашипев, шишки погасли, и чудовище умерло. Томас огляделся, вдруг кому нужна помощь. Тереза своего прикончила, Минха и Хорхе тоже. Ньют схватился за больную ногу, и Бренда помогала добить голема. Прошла еще пара секунд, и все монстры погибли. Ни одна тварь не шевельнулась. Не горели большие оранжевые сферы. Тяжело дыша, Томас посмотрел на Берг футок в двадцати от себя. В этот момент из сопол вырвалось голубое пламя, и корабль начал подъем. «Улетаем!» — крикнул Томас как можно громче, указывая на единственное средство спасения. «Быстрее!» И только последнее слово сорвало с его губ, как Тереза схватило его за руку, и потащила за собой кораблю. Поскользнувшись в луже, Томас быстро восстановил равновесие и помчался. Позади грянул гром, сверкнула молния, озаряя все небо. Раздался еще крик. Другие ребята бежали рядом, слева и справа, впереди, сзади. Минхо страховал Ньюта, который хромал. Берг уже оторвался от земли на три фута. Поднимаясь, он одновременно кренился на бок, готовый в любой момент развернуть сопло и устремиться вперед. Пара глейдеров и три девушки забрались на платформу люка. Берг продолжал взлет. Подоспели другие ребята и стали взбираться на пандус. Когда к нему подбежали Томас и Тереза, кромка пандуса поднялась на высоту груди. Упершись в гладкую поверхность ладонями, Томас подскочил и, закинув на борт правую ногу, затем левую, перебросил тело наизнанку люка. Корабль взлетал. Ребята все еще забирались на борт, помогая залезть в берг отставшим. Тереза никак не могла уцепиться за край платформы, и Томас нагнулся, ухватил ее за руки и втянул на пандус. Девушка посмотрела на Томаса. Во взгляде ее читалось торжество и облегчение. Встала и вместе с Томасом перегнулась через край пандуса. Проверить, не отстал ли еще кто-нибудь.